— Скопление сонных газов, — прошептал директор. — Они собираются в верхних пазухах недр и светят на море вниз. Прошло два дня, как я без памяти. — Да, даже два с половиной, если считать, что вы потеряли сознание, в общем, сразу же, как мы покинули обитаемый мост. — Как же ты справилась? — Да я, видите, не особенно и справилась Вон куда загнала лодку. — А так, ну что особенного? На берег вы вылезли сами. Мне оставалось только перетаскать вещи. Костер жгла, и все. А эту ночь вообще проспала. И дрова все сгорели, и костер потух. Вот вы и проснулись от холода. Ты хочешь спать? Хочется, но не раньше, чем мы поплывем. А сейчас идемте, идемте. Нельзя сидеть. Мишата показала свою тропку между камней, совсем узенькую, и директор сумел пролезть. Так он исхудал. Дошли, разожгли костер и попили кипятка. Перетаскали вещи на берег, сложили в лодку, поставили парус. к полуночи вышли в море. Глава восьмая. Два дня пути в прошлогоднем холоде. Холод, охвативший путешественников, был только эхом давней зимы. Медленно уходящим вглубь поясом мерзлоты. Прошлогодняя весна уже наступала сверху, и каменные края морской чаши, изрытые, как изнанка гриба, несметными ходами оттаивали. Глубинные ветры, до предела разгоняясь в кольцевых туннелях и одичало вырываясь на морской простор, несли с собою тепло. На волнах теснилось бесчетное множество зеленовато-серых, полупрозрачных льдинок. Они бились о лодочные бока, лодка вздрагивала, но не более. Сила ее движения была велика, Море раступалось, и директор, довольный, то и дело нажимал большим пальцем на парус, точно пробуя мышцы ветра. Мишата сидела на носу, поместив голову между колен, и сонно смотрела туда, где над морем раскачивался сонный газ, голубее облачками по краю. Ветер, проходя через облака сонного газа, прихватывал его за собой и тянул длинные горящие ленты, бьющиеся над сумрачной стороной моря. Резкие крики летучих крыс оглашали простор, а некоторые крысы, засыпая на лету, прочерчивали поперек небес огненную линию и качались потом на волнах, безмятежные, сложившие крылья наподобие маленькой лодки. «Паровозик мой там, через море и вверх», — думала Мишата. «Значит, нам нужно проплыть под газами. Не уснем ли мы окончательно? Не опасно ли это? Надо узнать у директора, что он думает». И она оборачивалась на директора. Тот был слаб, безобиден, как бульон и счастлив. Он ловил рыбу, смачивал сухари в своих кровоточащих ранах и на крючочки выбрасывал за борт. Он поймал уже две большие рыбины. Рыбы лежали на дне лодки, вокруг них медленно расползались черные туманы. Это выходила тьма, веками копившаяся в рыбьем теле. И пока она не покинет рыб, есть их было нельзя. Нишата пыталась поделиться своими тревогами, но только она заговаривала, директор тихо смеялся и махал руками, словно предлагая ей все окружающее в дар, и приглашая не беспокоиться о том, что дар его может обнаружить какие-то несовершенства. «Как сильно я был простужен последние две недели», — думал директор. «Впервые нет ни озноба, ни жара, а я так себя чувствую, будто и тело вслед за этим нет вовсе». Как я ослаб. Счастье, что ветер несет нас. Плыть не меньше двух дней, и как раз я окрепну. Потом мы отыщем паровоз, придет Новый год, и я сделаю, что хотел. Иногда он ухватывал льдину и бросал в кастрюлю на печи. При таянии льда удалялся газ, а просто так нельзя было пить морскую воду, насыщенную коварными пузырьками. Если оказывалось вблизи щипа или корневища, директор улавливал их и прислонял к печи. Ему попалось несколько черепов-поплавков, скованных серебряными цепями. Обрывок древней снасти, которую безвестные рыботяги приготовляли на какое-то глубинное чудище. Директор выволок и черепа. Вместе с этим он успевал перевязать парус, набрать баклагу светящейся воды, переложить весла, дернуть удочки и совершить много других поступков, помогающих плаванию.